Глава 22. Стивен Берксем. Когда отъехали от отеля, Дайнека увидела чёрный Мерседес, который вывернул из-за угла и пристроился за ними. Она была уверена, что это лысый Линун или кто-то из его компании. Было 2 часа дня, когда они оказались на автостраде А14. Даша тихо сидела рядом, старательно прочитывая все таблички и надписи, проносившиеся мимо. В руках она держала атлас автомобильных дорог, и как заправский штурман, выдавала информацию. Через пять километров последний съезд на Балагну, на Болонию. Поправил ее Дайнека. Ничего не понимаю, почему тогда так написано? В итальянском языке сочетание латинских букв G и N произносится как мягкий звук НИ. Так что имей в виду, когда начнешь изучать итальянский, правильно произносить БО-ЛО-НЬЯ. Впереди сервисный центр. Повернув голову, Даша спросила, что такое сервисный центр. Это автогрид. Уже много раз проезжали. Закусочные, иногда рестораны, ремонтные мастерские, магазины. Но в первую очередь это заправочные станции. Короче, всё, что может понадобиться в пути. Заедем? спросила Даша. Дайник посмотрела на датчик бензина. Да, хорошо бы. А не остановились у ближайшего сервисного центра. Но втором это же автогриль, располагалась закусочная. В витрине лежали аппетитные бутерброды, каждый величиной с приличный батон. С ошматом, сыр копчёной ветчиной. с назреватым сыром и кусками помидора. Со всех сторон мятежно высовывались сочные листы салата. Пока Даша стояла в нерешительности, выбирая из всей этой благодати что-нибудь поскромнее, Дайнека уже принесла и поставила на столик тарелку с бутербродами средней величины с начинкой из каталет. Название очень очевидно указывало на их родство с нашими русскими котлетками. Она еще раз ходила в стойке со свежевызстым апельсинным соком и черным кофе. Даша... растерянно посмотрела на стол, уставленный этой вкуснятией, и с готовностью притянула подругу свою заветную купюру 100 евро. Оценив ее поступок, Дайнека старательно искала способ решить эту деликатную проблему. «Даша!» – осторожно начала она. «Давай договоримся прямо здесь и сейчас. Тебе, по-видимому, придется остаться в Милане одной. При этом будут очень нужны деньги». Даша внимательно слушала и, казалось, не понимала, чего от нее хочет Дайнека. А та продолжала. У меня сейчас денег более чем достаточно, Пови. Пока есть возможность, я помогу тебе. Сделав серьёзное лицо, она заговорила убедительным тоном. Сейчас за нас буду платить я, но ты должна дать слово. Если мне понадобится твоя помощь, может быть, даже деньги, ты обязательно поможешь. Она упросительно посмотрела в глаза Даш. Клянусь, сказала та и убрала деньги в карман. Дай Нек вздохнула с облегчением. Сработало. Потом Они опустились на первый этаж и долго прохаживались по магазину, полки которого были завалены огромными копченными окороками, сырами, баночками с джемом, упаковками печенья, игрушками, книгами, конфетами. Чего там только не было. Все здесь вопило. Купи меня. Они вышли из автогриля с ощущением, что прошло много часов. Столько всего повидали. Служащий автозаправки заливал бензин. Даша отправилась в туалет, а Дайнеп стоял рядом с машиной и, зидко поглядывая, на преследующий их Мерседес. который припарковался по отель. Мнеса её охватила тревога. Ей стало жутко от мысли, что находясь в чужой стране, она не может рассчитывать на чью-либо помощь. Она даже не знала, по какому номеру здесь звонить, чтобы вызвать полицию. Дайника открыла сумочку и достала салфетку, на которой было написано: "Стивен Бергстин". Далее следовал номер мобильного телефона. Тот парень из ресторана. Дайника взяла трубку и набрала номер. Промта Здравствуйте. Меня зовут Людмила Дейнника. Мы встретились в Рименье, в ресторане вчера вечером. Вы дали мне этот номер. Голос с трубки не дал ей закончить. С тобой всё в порядке? Ничего не случилось. Покончу. Есть не читать там, что меня преследуют, ответила Анна. Говорить на итальянском по телефону было трудно. Голос с трубки взорвался. Где ты сейчас? На пути в Милан. На автозаправке. Я тоже еду в Милан. Домой. Подожди. Мне нужно заправиться. А я подъезжаю к сервису. Не отключайся». Дайнека продолжала стоять у своей машины, наблюдая, как мужчина в униформе протирает лобовое стекло. Неподалеку остановился спортивный автомобиль. Из него вышел парень в модном костюме. На пиджак была небрежно накинута шелковая кашля. Светловолосый, высокого роста. Он выглядел весьма элегантно. Прохаживаясь, прижимал к уху пижонский серебристо-фиолетовый телефон. Дайнека узнала его. Это был викинг, которого звали Стевен Бергстен. «Ты здесь?» «Да», — ответила она, понимая, что он даже не догадывается, насколько она близко. «Слушай», — начала она осторожно, «ты сейчас где?» «Недалеко от Болонии, ближе к Мадене. У тебя на шее бордовое шелковое кашны?» «Да», — замешкавшись, ответил Стевен. «Твоя машина, она желтая спортивная?» «Да». Догадываясь, к чему она клонит, Стевен уже крутился на месте, пытаясь отыскать ее глазами. Увидит, наконец удивленно замер. Он тоже узнал Дайнеку. Легко перемахнув через ограждение, Стивен бросился к ней. Она не успела остановить его, только беспомощно протянула руку в сторону чёрного Мерседеса. К ним подбежала Даша. Испуганная и ничего не понимающая, она растерянно твердила: "Что? Что случилось? Всё нормально. Ты же помнишь его? Это тот парень из ресторана", ответила ей Дайнека. Стивен, как старый знакомый, обнял её и двукратно чмокнул в перекинулся на обалдевшую Дашу. "Знакомься, это Стивен Бекстейн", сказала Дайнека. Впрочем, вы уже виделись». Они долго сидели в машине, говорили по-итальянски. Стивен был единственным человеком, на которого Дайнека могла положиться. Однако она не спешила выкладывать ему все. Сказала только, что, возможно, в Билане ей понадобится его помощь. Стивен нахмутился и сердито оглянулся на Мерседес. «Наверное, это не мое дело, но ты должна рассказать, почему тебя преследуют эти люди. Только так я смогу помочь. Не исключено, что придется вызвать полицию». «Исключено». Испугалась Дайнека, пока я не отыскала Костика. «Кто такой Костик?» И вот тут ей не оставалось ничего другого, как рассказать все. Стивен не соглашался ехать в Милан без них. Дайнека как могла убеждала его, доказывая, что пока у нее нет купчей, им ничего не грозит. Даша крутила головой, ничего не понимая, все время спрашивала у Дайнека, «А чего он ругается-то?» Эта проблема ее не касалась, поэтому Дайнек ничего ей не объяснил. Впереди у Даши были и без того большие испытания. Наконец договорившись с тётицей Милани, они расстались со Стивенном. Спортивная машина быстро взяла с места и скоро прилетела в точку на горизонте.